Глава четвертая. Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей, И тем ее вернее губим Среди больстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, Наукой славился любовный, Сам о себе везде трубя И наслаждаясь не любя,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 Так точно думал мой Евгений. Он в первые юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветренным успехом, внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души, зевоту подавляя смехом, вот как убил он 8 лет, утратя жизни лучший цвет.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 Когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали: "Ужели ж ребею вам такой назначен строгой судьбой? Мечта мы годом нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и может быть ещё нежней. Послушайте же меня без гнева. Сменит ни раз молодая дева"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 Хотя людей ни доброходство в нём ни не щидила ничего, враги его, друзья его, что может быть одно и то же? Его честили так и сяк, врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья-друзья, об них ни даром вспомнил я. А что? Да так Я усыпляю пусты, чёрные мечты. Я только в скобках замечаю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 Что по стальное время года не думали о нас они. И так дай бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных, надёжней дружбы и родства, над дней и среди бурь мятежных вы сохраняйте права. Конечно, так. Но вихрь моды, на свои нравы природы, на мнения светского потока А милый пол как пух, легок. К тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенно быть должны. Так ваша верная подруга бывает в мику влечена любовью шутит сатана. Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела Все речи мерит, услужлива на наш аршин. Кто клеветы про нас не сеет, Кто нас заботливо лелеет, Кому порок наш не беда, Кто не наскучит никогда. Призрака суетный искатель, Трудов напрасно не губя, Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель, Предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. Что было следствием свидания, увы, не трудно угадать, любви безумные страдания не перестали волновать молодой души. Печали жадный, нетпущий, страстью безотрадной Татьяна бедная горит. Ее по стеле сон бежит, здоровье, жизнь и цвет и сладость, Улыбка, девственный покой. Пропало все, что звук пустой, И меркнет, милый Таня, младость. Так одевает бурь и тень, едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, Бледнеет, гаснет и молчит. Ни что её не занимает, её души не шевелит, качая важно головою, соседи шепчут меж собою: пора, пора бы замуж ей. Но полна. Надо мне скорей развеселить воображение картиной счастливой любви. Невольно милые мои меня стесняет сожаление, простите мне. Я так люблю Татьяну, милую мою. Час от часу пленённой боли Красами Ольги молодой Владимир сладостной неволе Предался полной душой. Он вечно с ней, в её покое Они сидят в потёмках двое. Они в саду рука с рукой Гуляют утренней порой. И что ж, Любовью упоённый в смятении нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободрённой развитым локонам играть иль края одежды целовать. Он иногда читает Оли нраввоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шотобрян, а между тем 2-3 страницы пустые бредни небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает покраснев Уи денясет всех далёка, а не на шахматной доской на стола облакотясь порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкой ладью берёт в рассеянье свою. Поедет ли домой и дома он занет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 Все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали, уездный барышни альбом, Что все подружки изморались с конца, с начала и кругом. Сюда, назло правописанию, стихи без меры по преданию В знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь — Креревур sur tablet и подпишите аве анет. А на последнем прочитаешь, кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете Два сердца, факел и цветки. Тут верно клятвы вы прочтете В любви до гробовой доски. Какой-нибудь Пит армейский Тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, Признаться, рад писать и я.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 Но вы, разрозненные томы Из библиотики чертей, Великолепные альбомы Мучения модных рифмачей, Вы, украшенные проворно, Толстого кистью чудотворной Иль баратынского пером, Пускай сожжёт вас Божий гром, когда блистательная дама мне свой инкварто подаёт, и дрожь и злость меня берёт, и шевелит стипеграмма в глубине моей души, а модрегалы им пиши.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 Так ты, языков вдохновенный, в порывах сердца своего поёшь, Бог ведает кого, и свод и леги драгоценный представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, Слышишь, критик строгий повелевает сбросить нам элеги и, и венок убогий, и нашей братьев мочам кричит: "Да перестаньте плакать и всё одно и то же квакать, желеть о прежнем, о былом, довольно, пойте о другом!" Ты прав. И верно нам укажешь трубу, лечину и кинжал. И мысли мёртвый капитал отсюду воскресить прикажешь. Не так ли, друг? Нечуть. Куда? Пишите оды, господа. Как их писали в мощные годы.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 подруги юности моей да после скучного обеда ко мне забредшего соседа поймав внежданно за полу душу трагедией в углу или на это кроме шуток тоской и рифмами томим бродя на дозоре моём пугаю стадо диких уток вняв пению сладкозвучных строф они слетают с берегов. А что же Негин? Кстати, братия, терпения вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. А Негин жил анахретом. В 7 часов вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары подражая, Сей Гюлеспонд переплывал, Потом свой кофе выпивал, Плохой журнал перебирая, И одевался. Прогулки, чтения, сон глубокий, Лесная тень, журчание струй, Порой белянки черноокой, Молодой и свежий поцелуй, Уздя послушный конь ретивый, Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина —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 Но мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день. Лесо в таинственная сень С печальным шумом обнажалось. Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уш у двора. Встаёт заря в мгле холодной, на нивах шум работы молк. Свой волчихой голодный выходит на дорогу волк. Его почуя, конь дорожный храпит и путник осторожный несётся в гору во весь дух. На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовёт его рожок. В избушке, распевая дело, придёт из зимних друг ночей, трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы. И серебряться Средь полей, читатель Ждет у шерифмы розы, На вот возьми ее скорей, О прятней Модного паркета Блистает речка Льдом одета, Мальчишек радостный народ Коньками звучно режет Лед, на красных Лапках гусь тяжелый, Задумав плыть по лону Вот, ступает бережно На лед, скользит И падает, весёлый мелькает, вьётся первый снег, с звездами падая на брег. В глуши, что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору, однообразный наготой, скакать верхом в степи суровой. Но конь притупленный подковы, неверный зацепляя лёд, Кого и жди, что упадёт. Сиди под кровлию пустынной, читай. Вот правда-то, вот Вальтер Скот. Не хочешь, поверь, я расход. Сердись иль пей, и вечер длинный, кое-как пройдёт. И завтра тож и славно зиму проведёшь. Прямы Манегин, чилн Гарольдом, вдался в задумчивую лень, со сна садится в ванну с ольдом и после дома целый день один в расчёты погружённый, тупым киём вооружённый, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждёт. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы кликою ли мы это благословенное вино в бутылке мёрзлые для поэта на стол тот час принесено. Оно сверкает и покреный.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 ано желудку моему и я бордо благоразумный уж нынче предпочёл ему каи я больше не способен а и любовнице подобен блестящий ветреный живой и сын равной и пустой но ты бордо подобен другу который в горе и в беде Товарищ всегда везде готов нам оказать услугу и тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг. Огонь потух. Едва залою поддёрнут уголь золотой. Едва заметною струёю веет пар, и теплотой камин чуть дышит, дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок ещё шипит среди стола, вечернее находит мгла. Люблю я дружеские враки.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 Как ты мил! При сих словах у нас ушёл стакан, соседки приношение, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через 2 недели назначен был счастливый срок. И тайна брачная постели и сладостный любви венок его восторгов ожидали. Гимена хлопоты, печали, зевот и ладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин роман во вкусе Лафонтена. Мой бедный Ленский, сердцем он для иной жизни был рождён. Он был любим, По крайней мере, так думал он и был счастлив. Стократ блажен кто предан вере, кто хладный уму гоманив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылёк весенний впившийся в цветок. Но жалок тот, кто всё предвидит. Что я не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чьё сердце опыта студил и забываться запретил.